После расставания с батлером Каупервуд со своей обычной энергией отправился встречаться с другими людьми, которые могли посодействовать ему. Он передал мисс Тинер, что если от ее мужа придут какие-то известия, нужно немедленно сообщить ему об этом. Потом он добился встречи с Уолтером Лейфом из Дрексель и компании, Эйвери Стоуном из Джей Кук и компании и президентом Дэвисоном из Джирадского национального банка. Ему хотелось понять, что они думают о текущей ситуации и договориться с президентом Дэвисоном о залоге под свое недвижимое имущество и личную собственность. Не могу сказать, Фрэнк, твердил Уолтер Лейф. «Я точно не знаю, как будут обстоять дела завтра к полудню. Мне приятно ваше доверие, и я рад, что вы приводите все свои дела в порядок. Это очень полезно. По возможности я постараюсь помочь вам. Но если банк решит востребовать к погашению определенную группу займов, то они будут отозваны, и точка». «Я сделаю все возможное, чтобы у руководства сложилось благоприятное впечатление, но если Чикаго сгорел дотла, то страховые компании, по крайней мере некоторые из них, канут в небытие, и тогда остается только держаться. Полагаю, вы уже востребовали все ваши долги?» «Не больше, чем это необходимо». «Ну вот, и здесь будет точно так же». Мужчины обменялись рукопожатием. Они нравились друг другу. Лейф принадлежал к модному городскому обществу и был светским человеком с прирожденными манерами, но обладал немалым здравомыслием и жизненным опытом. «Вот что я скажу, Фрэнк», — добавил он на прощание. «Я всегда считал, что вы слишком увлекаетесь акциями трамвайных линий». «Это великое дело, если вы можете без помех заниматься им. Но в крайних обстоятельствах, вроде нынешних, вы можете сильно пострадать. Вы очень быстро делали деньги на этом деле, а также на городских займах». Он посмотрел в глаза своему старому другу и оба улыбнулись. Примерно то же самое произошло с Эйвери Стоуном, президентом Дэвисоном и другими. Все они уже знали о катастрофе до его прибытия. Они точно не знали, что принесет следующее утро, но перспективы выглядели безрадостно. Каупервуд решил снова заехать к Батлеру, так как он был уверен, что переговоры с Симпсоном и Малинауэром уже завершились. Батлер, размышлявший над тем, что он должен сказать Каупервуду, встретил его довольно любезно. «Итак, вы вернулись», — сказал он при появлении Каупервуда. «Да, мистер Батлер». «Что ж, я не уверен, что смог сделать что-либо полезное для вас». «Боюсь, скорее нет», — осторожно сказал Батлер. «Вы задали мне непростую задачку. Малинауэр вроде бы считает, что должен поддержать рынок, но только самостоятельно. Думаю, он это сделает». «У Симпсона есть интересы, которые он должен защищать. Разумеется, я собираюсь покупать для себя». Он немного помолчал. «Пока что мне не удалось уговорить их, чтобы они устроили совещание с крупными банкирами», настороженно продолжал он. «Они предпочитают выждать время и посмотреть, что произойдет утром. Тем не менее, на вашем месте я не стал бы падать духом. «Если дела обернутся совсем плохо, они могут изменить свое мнение. Мне пришлось рассказать им о Стиннере. Это скверное дело, но они надеются, что вы выстоите и сможете все исправить. Я тоже надеюсь. Что касается моего займа... Ладно, посмотрим, как пойдут дела завтра утром. Если это будет возможно, я оставлю деньги у вас». Мы еще обсудим это. Да, и на вашем месте я бы больше не пытался занимать деньги у Стинера. Положение и так достаточно тяжелое. Каупер вот сразу же понял, что не получит никакой помощи от политиков. И единственным, что его беспокоило, было упоминание о Стинере. Неужели они уже связались с ним и предупредили его? В таком случае визит к Батлеру был ошибкой. Но что еще он мог предпринять с учетом возможного завтрашнего краха? По крайней мере, теперь финансовые воротилы знали его положение. Если ему придется совсем туго, он снова обратится к Батлеру, и тогда они помогут или не помогут ему по своему усмотрению. Если они этого не сделают, и он разорится, то выборы будут проиграны по их собственной вине. Так или иначе, если бы он смог сначала встретиться со Стинером, то последнему бы хватило ума не высовываться, пока не минует кризис. Он попрощался и ушел, а Батлер продолжал размышлять. «Умный молодой прохвост!» — проворчал он. «Плохо, что так вышло. Но, может быть, он еще выкарабкается?» Каупервуд поспешно вернулся домой, где обнаружил, что его отец бодрствует и погружен в мрачные думы. К нему он обратился с такой симпатией и пониманием, которое бывает свойственно тем, кто связан узами плоти и крови. Он любил своего отца. Он сочувствовал его старательным усилиям встать на ноги и возвыситься в этом мире. Он не мог забыть, что в детстве был одарен любящим вниманием и интересом со стороны отца. Залог под довольно слабые акции трамвайной компании «Юнион Стрит», размещенной в Третьем национальном банке, можно было вернуть в том случае, если падение курса не окажется слишком огромным. Эти деньги он должен был вернуть любой ценой. Но отцовские инвестиции в трамвайные линии, которые были вложены в его собственные предприятия и достигли двухсот тысяч долларов, как он мог защитить их? Акции были заложены в других банках, а вырученные деньги использованы в других целях. Эти залоги, размещенные в нескольких банках, нуждались в дополнительном обеспечении. Не осталось ничего, кроме займов, займов, займов и необходимости защитить их. Если бы он только мог получить от Стинера еще один депозит на двести триста тысяч долларов, но это с учетом возможных финансовых затруднений граничило с уголовно наказуемым деянием. Все зависело от завтрашнего дня. Рассвет в понедельник девятого октября выдался серым и безрадостным. Каупервуд вот встал с первыми лучами солнца. Побрился, оделся и прошел по серо-зеленой крытой галерее в отцовский дом. Его отец тоже бодрствовал и сидел за столом, поскольку так и не смог заснуть. Его седые брови и волосы были склокочены, а бакенбарды имели непрезентабельный вид. Глаза пожилого джентльмена покраснели от усталости, лицо осунулось и посерело. Каупер вот видел, что он сильно беспокоится. Он оторвал взгляд от изящно украшенного письменного стола в булевском стиле, который Элсуорт где-то нашел для него, и где он сейчас составлял список своих активов и пассивов. Каупервуд поморщился. Ему было чрезвычайно неприятно видеть отца в таком состоянии, но он ничего не мог поделать. Когда они построили свои дома рядом, он искренне надеялся, что времена забот для его отца миновали навеки. «Ведешь расчеты?» — с фамильярной улыбкой спросил он. Ему хотелось хотя бы немного приободрить старика. «Просто оценивал состояние моих дел на тот случай, если...» Он вопросительно взглянул на сына, и Фрэнк снова улыбнулся. «Не бойся, отец». «Я же рассказал тебе, что договорился с Батлером и остальными насчет поддержки рынка. Я собираюсь послать на биржу Риверса, Тергула и Гарри Элтиджа, чтобы они помогли с продажами. Лучше их никого нет. Они аккуратно справятся с этой ситуацией. В данном случае я не стал бы доверять Эдду или Джо, поскольку в тот момент, когда они начнут продажи, все поймут, что со мной происходит». А так мои люди будут похожи на медведей, которые давят на рынок, но не слишком сильно. Мне нужно сбросить достаточно бумаг с дисконтом в 10 пунктов, чтобы собрать пятьсот тысяч. Рынок не должен опуститься еще ниже, хотя нельзя сказать наперед. Во всяком случае, он не может проседать до бесконечности. Если бы я только знал, что собираются делать крупные страховые компании. «Утренние газеты еще не вышли?» Он собирался позвонить в колокольчик, но вспомнил, что слуги, скорее всего, еще спят. Тогда он сам спустился к парадной двери. Там лежали утренние выпуски «Пресс» и «Паблик Леджер», еще влажные после типографского станка. Он подобрал газеты и взглянул на передовицы. Его лицо омрачилось. На первой странице пресс раскинулась большая черная карта Чикаго, похожая на погребальный костер, где черная часть обозначала сгоревшие кварталы. До сих пор он еще не видел такой четкой и подробной карты этого города. Белая территория обозначала озеро Мичиган и реку Чикаго, разделявшую город на три почти равных части. Северную сторону, западную сторону и южную сторону. Он сразу же увидел, что город имеет неправильную форму, почти как Филадельфия, и что его деловой район занимал две или три квадратных мили на стыке трех сторон, будучи расположен к югу от главного русла реки, где она впадала в озеро после соединения с юго-восточным и юго-западным притоком. Это был значительный центральный район, но, согласно карте, теперь он сгорел дотла. «Чикаго в руинах», — гласил заголовок сбоку, набранный крупными свинцово-черными буквами. В статье говорилось о страданиях бездомных, количестве погибших и тех, кто лишился своего состояния. Далее шли рассуждения о возможном влиянии этой катастрофы на восточные Штаты. Страховые компании и производители, по всей вероятности, не вынесут такую нагрузку на свой бизнес. Проклятье! Уныло пробормотал Каупервуд. «Лучше бы я не лез в этот бизнес со спекулятивными биржевыми сделками. Жаль, что я вообще занялся этими вещами». Он вернулся в свою гостиную и внимательно прочитал обе статьи. Потом, хотя было еще раннее утро, они с отцом поехали в его офис. Их уже ожидало более десятка сообщений с предложениями аннулировать сделки или продавать акции. Пока он знакомился с ними, мальчишка-курьер принес еще три сообщения. Одно было от Стинера, где говорилось, что он вернется не раньше полудня, если успеет. Каупервуд испытал облегчение, смешанное с разочарованием. До трех часов дня ему требовались крупные суммы наличности для погашения различных займов. Каждый час был на вес золота. Ему нужно было успеть встретиться со Стинером на вокзале и поговорить с ним раньше всех остальных. День обещал быть трудным, сумрачным и напряженным. К тому времени, когда он прибыл на третью улицу, она кишела банкирами и брокерами, оторванными от своих обычных дел в силу чрезвычайных обстоятельств. Отовсюду доносился топот ног, обозначавший разницу между сотней спокойных людей и таким же количеством встревоженных людей. На бирже царила лихорадочная атмосфера. При звуке гонга раздался нарастающий рев, Металлические отзвуки еще висели в воздухе, когда 200 человек, составлявших местное брокерское сообщество, в крайней степени возбуждения набросились друг на друга в хаотической схватке за сбыт или приобретение ценных бумаг. Интересы оказались настолько разнообразными, что скоро уже невозможно было сказать, у какого столба было лучше всего продавать или покупать. Тергул и Реверс, получившие соответствующие полномочия, направились в центр событий, в то время как Джозеф и Эдвард оставались на периферии и ловили каждую возможность продажи акций с разумным дисконтом. Медведи были решительно настроены придавить рынок, и все зависело от того, насколько хорошо агенты Малинауэра, Симпсона, Батлера и других крупных акционеров трамвайных линий поддерживали курс этих акций. Вчера вечером Батлер напоследок пообещал, что они постараются сделать все возможное. Они будут покупать до определенного момента. Разумеется, он не мог утверждать, что они будут поддерживать рынок до бесконечности. Он не мог отвечать за действия Малинауэра или Симпсона, равно как и не знал о состоянии их дел. Каупервуд прибыл на биржу, когда возбуждение достигло пика. Когда он стоял в дверях, пытаясь найти взглядом Риверса, прозвучал биржевой гонг, и торговля прекратилась. Все брокеры и трейдеры повернулись к маленькому балкону, откуда секретарь биржи делал свои объявления. И вот он появился. Невысокий, смуглый, похожий на клерка мужчина 38 или 40 лет, чья худощавая фигура и бледное лицо свидетельствовали о методичном уме, не ведающем азартных мыслей. В правой руке он держал полоску белой бумаги. Американская компания по страхованию от пожаров из Бостона объявляет о неспособности выполнять свои обязательства. «Заявил он, и гонг прозвучал снова. Буря моментально возобновилась, еще более неистовая, чем раньше. Если после одного часа утренних разбирательств крупная страховая компания обанкротилась, то что произойдет через 4-5 часов или через 1-2 дня? Это означало, что люди, чье имущество сгорело в Чикаго, не смогут возобновить свой бизнес». Это означало, что все займы, связанные с этими предприятиями, уже востребованы к погашению или будут отозваны. Теперь крики испуганных быков, предлагавших все более дешевые лоты по 1000 и 5000 акций в железнодорожных компаниях Северо-Тихоокеанской, Центрального Иллинойса, Рейдинга, Лейкшор и Уобаша а также всех местных трамвайных линий и сертификатов городского займа, которыми занимался Каупервуд, вселяли ужас в сердца тех, кто был связан с ними. В момент затишья он поспешил к Риверсу, но тот мало что мог сказать. «Судя по всему, брокеры Симпсона и Малинауэра не слишком стараются для поддержки рынка», — мрачно сказал он. «Они получили известие из Нью-Йорка». «И теперь вряд ли будут стараться», – таким жетоном объяснил Риверс. «Насколько я понимаю, еще три страховые компании находятся на грани закрытия. Об этом может быть объявлено с минуты на минуту». Они отступили от вопящей преисподней, чтобы обсудить средства и способы спасения. По соглашению со Стинером Каупервуд мог выкупить до ста тысяч долларов ценных бумаг городского долга по курсу выше обычных фиктивных сделок или рыночных манипуляций, с помощью которых они зарабатывали деньги. Это относилось к ситуации, требующей поддержки рынка. Сейчас он решил выкупить бумаги на шестьдесят тысяч долларов и использовать их для поддержки других своих займов. Стиннер должен был моментально расплатиться с ним, что давало больше свободных денег. Так или иначе, это могло помочь ему в любом случае укрепить другие активы на достаточно долгое время, чтобы он мог реализовать хотя бы немного акций по более высокому курсу, чем эти разорительные котировки. Если бы он только имел средства, чтобы занять короткую позицию на таком рынке, В его нынешнем положении это означало неминуемый крах. Для Каупервуда было характерно, что даже в критические моменты он видел как та самая вещь, которая сейчас при всех его обязательствах доведет его до разорения, в немного иных условиях принесла бы ему огромную прибыль. Однако он не мог воспользоваться этим преимуществом. Каупервуд не мог находиться по обе стороны рынка. Во всяком случае, не в данный момент. Игра шла между медведями и быками, и он, по необходимости, был быком. Это было удивительно, но верно. Здесь его хитроумие оказалось бесполезно. Он уже был готов развернуться и поспешить на встречу с банкиром, который мог судить ему определенную сумму под залог дома, когда гонг зазвучал снова. Торговля опять прекратилась. Артур Риверс со своей позиции у столба ценных бумаг штата, где продавались сертификаты городского займа, которые он начал покупать для Каупервуда, многозначительно посмотрел на него. Ньютон Тергул торопливо подошел к нему. «Все против нас!» — воскликнул он. «Я бы не пытался продавать на таком рынке. Это бесполезно. Они выбивают почву у нас из-под ног». «Дно уже пробито. Ситуация развернется не раньше, чем через несколько дней. Вы сможете продержаться?» «А вот и новые неприятности». Он посмотрел на балкон, где появился секретарь с новым объявлением. «Восточная и западная компания по страхованию от пожара из Нью-Йорка объявляет о неспособности выполнять свои обязательства». По залу пронесся приглушенный звук, похожий на «Ах!». Молоток распорядителя торгов призвал к порядку. Компания «Эри» по страхованию от пожаров из Рочестера объявляет о неспособности выполнять свои обязательства. И снова «Ах!» и стук молотка. Американская трастовая компания объявляет о приостановке выплат. «Ах!» продолжалось. «Ну, что думаете?» — спросил Тергул. «Вы не можете выдержать этот шторм. Нельзя ли прекратить продажи и продержаться несколько дней? Почему бы не перейти на короткие позиции?» «Им следовало бы закрыть торги», — сухо произнес Каупервуд. «Это был бы превосходный выход. Тогда уже ничего нельзя было бы поделать». Он быстро посоветовался с теми, кто оказался в сходном затруднительном положении, но мог бы поспособствовать ему, воспользовавшись своим влиянием. Это был бы ловкий ход против игроков, для которых падение рынка было благоприятным обстоятельством и которые сейчас собирали богатый урожай. Но что ему с того? Бизнес есть бизнес. Продажа по разорительному курсу не имела смысла, и он распорядился, чтобы его помощники вышли из торгов. Если банки не отнесутся к нему с особой благосклонностью, если не закроется фондовая биржа, и если Стиннер не согласится немедленно перевести на него депозит в триста тысяч долларов, то он будет разорен. Он совершил молниеносный обход банкиров и брокеров с одним и тем же предложением – закрыть биржу. За несколько минут до полудня он спешно приехал на вокзал для встречи со Стинером. Но к его огромному разочарованию последний так и не приехал. Дело выглядело так, как будто он опоздал на поезд. Каупервуд ощущал некий подвох и решил посетить городскую ратушу, а также дом Стинера. Возможно, Казначей уже вернулся и пытается избежать встречи с ним. Не обнаружив Стиннера в офисе, Каупервуд поехал к нему домой. Он не удивился, когда встретил Стиннера, который как раз выходил на улицу с очень бледным и расстроенным видом. При виде Каупервуда тот побелел, как полотно. «Добрый день, Фрэнк», — смущенно произнес он. «Откуда вы едете?» «Что стряслось, Джордж?» — спросил Каупервуд. «Я думал, что вы собирались на Брод-стрит». «Так и есть», — простодушно отозвался Стиннер. «Но я подумал, что нужно заскочить домой и переодеться. Сегодня днем у меня намечено много дел. Я собирался встретиться с вами после срочной телеграммы Каупервуда». Эти слова прозвучали глупо, но молодой банкир не обратил на них внимания. «Залезайте, Джордж», — сказал он. «У меня очень важный разговор с вами». «В телеграмме я сообщил вам о возможной панике. Она началась. Теперь нельзя терять ни минуты. Акции обесценились, а большинство моих займов будет востребовано к погашению. Я хочу знать, можете ли вы выделить мне 350 тысяч долларов на ближайшие несколько дней под 4 или 5 процентов. Я все верну, но сейчас мне очень нужны эти деньги». «Если я не получу их, то с большой вероятностью стану банкротом». «Вы понимаете, что это значит, Джош?» «Все мои деньги будут заморожены. Вместе с ними будут заморожены все ваши активы в трамвайных компаниях. Я не смогу передать их вам для получения какой-либо выручки. И тогда ваши суды, выданные мне из казначейства, предстанут в неприглядном виде». «Вы не сможете вернуть деньги, и вы прекрасно знаете, что это будет означать. Мы с вами вместе в этом деле. Я хочу защитить ваши интересы и вывести вас из этого кризиса, но не смогу это сделать без вашей помощи. Вчера вечером мне пришлось обратиться к Батлеру, чтобы договориться о его судном депозите, и я делаю все возможное, чтобы получить деньги из других источников». «Но боюсь, я не вижу выхода из положения, если вы не согласитесь помочь мне». Каупервуд сделал паузу. Он хотел как можно более ясно и наглядно представить Стиннеру положение вещей, прежде чем тот получит шанс отказать ему. Он хотел, чтобы Стиннер осознал собственное затруднение. По сути дела, дальновидные подозрения Каупервуда от начала до конца оказались верными. Со Стинером уже успели связаться. Сразу после того, как Батлер и Симпсон ушли от Малинауэра, прошлым вечером он пригласил своего весьма способного секретаря Эбнера Стенкстека и велел ему выяснить, где на самом деле находится Стинер. Стенкстек послал телеграмму Стробику, который находился рядом со Стинером, где настоятельно просил предупредить казначея о возможных действиях Каупервуда. О состоянии городской казны было известно. Стинер и Стробик должны были встретиться со Стэнгстэком в Уилнингтоне, дабы пресечь возможность преждевременного контакта с Каупервудом. Требование было сформулировано четко. Никакого самовольного использования денег под страхом судебного преследования. Получив ответ от Стробика с сообщением о предполагаемом прибытии в город к полудню, Сенгстек отправился в Уилмингтон, где встретился с ними. В результате Стинер не поехал в деловой центр города, но высадился в западной Филадельфии, пообещав сначала поехать домой и переодеться, а потом явиться к Малинауэру для дополнительных указаний перед встречей с Каупервудом. Он был сильно испуган и хотел выгадать время для размышлений. «Я не могу этого сделать, Фрэнк», — умоляюще пролепетал он. «Мои дела и без того плохи. Секретарь Малинауэра встретил поезд в Уилмингтоне, чтобы предостеречь меня от этой ситуации, и Стробик тоже выступает против. Они знают, сколько денег я задолжал в городскую казну, либо от вас, либо от кого-то еще». «Я не могу идти против Малинауэра. В определенном смысле я обязан ему всем, что у меня есть. Он посадил меня на эту должность». «Послушайте, Джордж, что бы вы ни сделали, не позволяйте бредням о политической лояльности замутить ваш здравый смысл. Вы находитесь в очень серьезном положении, впрочем, как и я сам. Если сейчас вы не будете действовать заодно со мной ради себя», то никто ни теперь, ни потом ничего не сделает для вас. А потом будет слишком поздно. Я убедился в этом вчера вечером, когда обратился к Батлеру за помощью для нас обоих. Им все известно о нашем бизнесе с акциями трамвайных линий, и они хотят целиком и полностью вытеснить нас из дела, ни больше, ни меньше». Это игра на выживание. И либо мы отобьемся от всех, либо вместе пойдем ко дну. Вы должны хорошо понять это. Малинауэру сейчас не больше дела до вас, чем вон до того фонаря. Его беспокоят не деньги, которые вы мне оплатили, а то, кто получит выгоду от этих вложений. И что это будет за выгода. Итак, Они знают, что мы с вами являемся крупными акционерами трамвайных линий. И они не хотят, чтобы мы стали их владельцами. Разве вы этого не понимаете? Как только мы потеряем наши инвестиции, то вместе пойдем ко дну, и никто не подаст нам руку. Ни в политическом, ни в любом другом смысле. Я хочу, чтобы вы это поняли, Джордж, потому что это правда». И прежде чем вы скажете «я не могу» или «я должен поступать так, как говорит Малинауэр», подумайте о том, что сейчас услышали от меня. Он сидел перед Стинером, глядя ему прямо в глаза и пытаясь кинетической силой своей умственной энергии заставить казначея сделать шаг, который мог бы спасти его, Каупервуда. Как бы мало это не значило для Стинера в долгосрочной перспективе. Что более интересно, это его не волновало. Стинер, как он теперь понимал, всегда был пешкой в чьих-то руках. Несмотря на волю Малинауэра, Симпсона и Батлера, он предпринял попытку самостоятельно управлять этой пешкой. Поэтому он смотрел на него, как змея смотрит на мелкую птаху, исполненный решимости пробудить в нем эгоизм и корыстный интерес». Но Стинер в тот момент был так напуган, что с ним практически ничего нельзя было поделать. Его лицо было серовато-синим, веки и мешки под глазами сильно набрякли, а губы и ладони были влажными. Боже, каким ничтожеством он выглядел! «Ну, конечно, Фрэнк!» — в отчаянии воскликнул он. «Я знаю, что вы говорите правду!» «Но посмотрите на меня. В какой дыре я окажусь, если дам вам эти деньги? Что они тогда сделают со мной? Если бы вы только видели это моими глазами, если бы вы не обратились к Батлеру до того, как встретились со мной?» «Как будто я мог встретиться с вами, Джордж, когда вы стреляли уток, а я писал во всевозможные места, пытаясь связаться с вами. Как бы мне это удалось?» Нужно было срочно разбираться с делами. Кроме того, я считал, что Батлер обойдется со мной дружелюбнее, чем вышло на самом деле. Но теперь нет смысла сердиться на меня за это, Джордж. Тем более, что вы не можете себе этого позволить. Мы вместе в этом деле. Мы можем выплыть или утонуть. Но это зависит только от нас и больше ни от кого. Разве вы не понимаете... «Батлер не смог или не захотел выполнить мою просьбу, убедить Симпсона и Малинауэра в необходимости поддержать рынок. Вместо этого они топят его. Они ведут свою игру. Они хотят убрать нас из бизнеса, разве не ясно? Отобрать все, что мы с вами успели собрать. Наше спасение зависит только от нас, Джордж, и поэтому я здесь». «Если вы не дадите мне пятьдесят тысяч долларов или хотя бы триста тысяч, мы с вами разоримся. Причем для вас это будет хуже, чем для меня, Джордж, поскольку я не вовлечен в эти операции, по крайней мере, с юридической точки зрения. Но сейчас я думаю не об этом. Я хочу спасти нас обоих, проложить нам широкую дорогу до конца наших дней». Чтобы они не говорили или не делали, в вашей власти спасти нас с моей помощью. Это будет выгодно для нас обоих, разве вы не видите? Я хочу спасти свой бизнес, чтобы иметь возможность спасти вашу репутацию и ваши деньги. Он помедлил в надежде на то, что эти слова убедили Стинера Но тот по-прежнему дрожал всем телом. Но что я могу сделать, Фрэнк? Слабо проблеял он. «Я не смогу пойти наперекор Малинауэру. Если я это сделаю, они возбудят дело против меня. Так или иначе, они могут это сделать. Не уговаривайте меня. Я недостаточно силен. Если бы они ничего не знали, если бы вы им не сказали, то все могло быть иначе, но так...» Он горестно покачал головой, и его бледные серые глаза страдальчески заблестели.